Когда они входили в один из пустовавших домов на окраине, перед ними выросла фигура точного белого мужчины с наголо обритым черепом. «Куда это вы, молокосос «Четыре дозы травы есть?» «Для кого есть, а для кого и нет?» «Сначала зелень давай!» Грегори достал двадцатидолларовую бумажку, толстяк цепко вцепился в неё и через секунду банкнота уже присоединилась к толстой пачке, которая ненадолго показалась из его брючного кармана. Кто-то, невидимый из-за его спины, подал четыре пакетика. Грегори поспешно спрятал их под рубашку. В этот момент с визгом тормозов к дому подлетела машина, из которой выскочили трое вооруженных пистолетами крипториканцев. На войне, как на войне, бритоголовые тоже взялись за оружие. Уже через несколько секунд, когда Грегори и Рассел бросились на утек, стрельба поднялась нешуточная. Они помчались, сломя голову, но вскоре Рассел обнаружил, что Грегори не следует за ним. Он обернулся. грегори Лежал на асфальте. Перестрелка оборвалась так же быстро, как и возникла. Бойцов из обеих банты след простыл. Скорая помощь, которую вызвал кто-то из обитателей квартала, прибыла раньше полиции. Врач осмотрел рану с левой стороны спины Грегори и констатировал смерть. По стечению обстоятельств как раз проезжал неподалеку Кэрмит Шелдон. Он принял сообщение из дежурной части и оказался первым полицейским на месте перестрелки. Он отвел сына в сторону и потребовал. — Ну-ка, расскажи мне все и быстро. Все без утайки. В точности, как это произошло, понял? Рассела, потрясенного и зареванного, не пришлось долго уламывать. Он рассказал отцу все, закончив словами. — Мать Грега не перенесет этого папа. Его смерть, да еще марихуана. Она же не знает ничего. — Где та дрянь, что вы купили? — сквозь зубы процедил отец Рассела. — У грега под рубашкой. — Себе ты взял что-нибудь? Нет. Кэрмит шелден усадил Рассела в свою машину, а сам направился к трупу Грегори. Медики закончили свою работу и набросили на тело покрывало. Патрульные полицейские еще не появились. Детектив Шелдон осторожно осмотрелся. Затем, приподняв покрывало, он нашарил у Грегори злополучные пакеты и переложил в свой карман. Позднее он спустил их в унитаз. Вернувшись в машину, он кратко проинструктировал Рассела. «Слушай меня, слушай внимательно. Вот твоя история». Вы двое просто шли мимо, когда услышали выстрелы. Вы испугались и побежали. Если ты разглядел кого-то из участников перестрелки, опиши их полиции. Но не более того ни слова. Держись своих показаний, не меняй их. А нам с тобой, он метнул на сына сердитый взгляд, предстоит серьезный разговор. И для тебя он будет очень неприятным, обещаю рассел внял его наставлением а потому и полиция и репортеры посчитали грегори Эйнсли случайной жертвой бандитской разборки едва ли удивительно что с той поры рассел шелдон навсегда покончил с марихуаной своей тайной он поделился только с малколмом который и сам догадывался что произошло в действительности этот общий секрет горя и чувство вины еще более сблизили двух подростков. Их дружбе суждено было длиться многие годы. Для Виктории Эйнсли смерть Грегори стала тяжелым ударом. Однако придуманная Керметом Шелдоном простенькая легенда о невиновности Грегори и ее собственная религиозность послужили ей некоторым утешением в горе. Он был таким чудным ребенком, что Бог призвал его к себе», — говорила она знакомым. «А кто я такая, чтобы подвергать сомнению промысел Божий?» И Малколму уже через несколько дней после гибели его брата она сказала, «Должно быть, Господь не знал, что Грегори станет священником».